Тайгейтське кладбіще, Лондон. «То все було дуже зрозуміло» или благопристойная смерть». Доехать по северной линии метро до станции «Хайгет», долго идти по петляющим межкалмов улицам, остановиться перед глухой, темно-серой стеной. Прежде чем войти в ворота, остановиться, перевести дух и вспомнить ту Англию, которую знаешь с детства по Диккенсу, Булверлиттону, Конан Дойлю и Гулсорсе. Здесь под густыми вязами и дубами а, впрочем, понятия не имею, как называется вся эта флора, нам, городским жителям, это ни к чему, она и похоронена. Та самая настоящая викторианская Англия, которая была правилом миром и которая больше уже никогда не будет. Самое красивое из известных мне описаний Лондона принадлежит Иосифу Бродскому. Город Лондон прекрасен. В нем всюду идут часы. Сердце может только отстать от большого бена тем закатят к морю, разбухшие точно вены, и буксиры в Челси дерут басы. Так вот, в Хайгейском кладбище нет ничего похожего на христоматийный образ. Ни воды, ни звуков, ни биения сердца, ни часов, которые в этом зачарованном королевстве совершенно не нужны. Часы здесь остановились в последнего из Эдуардов, или, быть может, последнего из Георгов. В общем, в те времена когда пакс Британника еще не распалась. С тех пор в старой, наиболее почтенной части кладбища больше не хоронят, ибо все 50 тысяч участков со 166 тысячами захоронений заняты, и стук лопат не тревожит сон Великой Империи, над владениями которой треть суши, 9 океана, никогда не заходило солнце. Некрополь заполнил все свои вакансии перестал приносить доход и кормить многочисленный штат служителей. Век кладбища закончился, и город мертвых стал умирать. Все здесь пришло в запустенье. Утонуло в густых, совсем не британского вида зарослях. Сочетание чопорных надгробий и буйной растительности – порядок и хаос, пристойность цивилизации и неприличие стихии – завораживает. Хайгейт – это какие-то диковинные викторианские джунгли, невообразимая квинтэссенция киплингианства – Что-то вроде Маугли в смокинге и Багиры с тюрнюром на гибкой спине. Или представьте себе солнце Форсайта в головном уборе из перьев и пышной юбки из травы. Столь вопиющее нарушение этикета почему-то нисколько не нарушает общего впечатления благопристойности. Настоящих леди и настоящих джентльменов сконфузить невозможно, потому что они не утрачивают чувство собственного достоинства никогда и ни при каких обстоятельствах. И даже смерть не оправдание для inappropriate behavior неподобающего поведения. Высшие и восхитительнейшие проявления британской благопристойности знаменитая предсмертная фраза писательницы Леди Монтегю «It has all very interesting». Все это было очень интересно. Дай Бог всякому попрощаться с прожитой жизнью столь же достойным и учтивым образом. Кладбище было создано в 1839 году в самом начале правления королевы Виктории, как место упокоения для приличных людей, которые могли позволить себе заплатить 10 фунтов за одинарную могилу, 94 за семейную или 5000 фунтов за великолепный мавзолей. Столь высокая плата обеспечивала эксклюзивность клуба. Разумеется, от новорижей и тургашей было не уберечься, но в викторианском обществе к деньгам относились с уважением. За выдающиеся успехи в коммерции Ее Величество жаловало выскочек рыцарским званием и даже возводило в перы. А иноверцев на Хайгейте хранили у стенки, в неосвещенной земле, подальше от пристойного общества. Именно так, в дальнем углу и без креста, лежит великий Майкл Фарадей, принадлежавший к презренной секте сандемонианцев. Сто лет назад вид ухоженного, вылизанного Хайгейта у человека с воображением наверняка вызывал тоску и отвращение. Все эти стандартные каменные урны и казенно скорбящие ангелы олицетворяли убожество фантазии покойников – членов парламента, судей, генералов, банкиров. Их агрессивное стремление во что-то ни стало, даже после смерти, не выделяться». Но для застегнутого на все пуговицы общества жизненно необходимо некоторое тщательно дозированное количество чудаков. Викторианская эксцентричность прославлена не меньше, чем пресловутая сдержанность. Не обошлось без сумасбродств, впрочем, не выходящих за рамки благопристойности, и на Хайгейте. Британские чудачества, в общем, известны и осенены данью традиции. Самая почтенная из них – любовь к животным. Вот почему среди кельтских крестов и облупленных гипсовых спасителей Нет-нет, да и вылезет каменная морда любимой собаки или кошки. Самый знаменитый из хайгельских псов – огромный док кулачного бойца Тома Сайерса 1826-1865, кумира лондонской публики. Когда боксер умер, его провожала на кладбище десятитысячная толпа, а во главе траурной процессии в гордом одиночестве ехала в карете любимая собака покойного. От Тома Сайерса на памятнике только профиль. Собака же высечена в полный рост. Да что собака? На могиле владельца-зверинца Джорджа Вумвела дремлет его любимый лев Нерон, славившийся при жизни благоразумием и мирным нравом. Да к тому же, наверняка принесший своему хозяину немало прибыли. Еще причудливей смотрится проявление признательности придворного живодера мистера Джона Атчелера, который велел установить на своей могиле извоение коня, в обязанности покойного входило умерщвлять состарившихся или выборкованных обитателей королевских конюшен. И вот призрак этих несчастных холстомеров 150 лет стоит над скелетом своего убийцы и все стучит, стучит каменным копытом в крышку его гроба. Так ему Джону Атчелеру надо. Как люди-чудаки своими выходками расцвечивали монохромность викторианского общества, так и надгробья чудаки оживляют серый город мертвецов. Именно эти немногочисленные скульптурные безумства – нелепая гранитная фортепиано на могиле пианиста, тяжеленный воздушный шар на могиле аэронавта, теннисная ракетка на могиле фабриканта – заставляют посетителя вздрагивать, напоминая о том, что вокруг него тесной, невидимой толпой стоит 160 тысяч человек, которые раньше были живы, а теперь обретаются неизвестно где – и, возможно, смотрят сейчас на досужего зеваку своими мудренными тайной смерти глазами. Впечатляют не только скульптурные безумства, но еще и надписи. Это особый вид литературного творчества, часто рассказывающий об ушедшем времени и его обитателях больше, чем сами изваяния. На хайгийских стеллах, как положено, по большей части встречаются краткие CV и приветы от родственников, а также стихи, в основном неважного кладбищенского качества. Но попадаются и маленькие шедевры. Например, четверостишье, высеченное на памятнике профессора-атеиста. Я не был, а потом я стал. Живу, работаю, люблю. Любил, работал, перестал. Ничуть об этом не скорблю. Ни одно маломальски известное кладбище не обходится без знаменитости. Когда некрополь переполняется и перестает функционировать, от бульдозера эту бесполезную зону отчуждения может спасти только магия громких имен священных для потомства. Чем, в конце концов, заканчивается, понятно. Цены на недвижимость дорастают до отметки, делающей сентиментальность глупым расточительством. И тогда самых прославленных покойников перезахоранивают, а всех прочих оставляют лежать, где лежали. Но уже без памятников и надгробий. Хайгит пока еще держится. В значительной степени благодаря двум-трем именам, из-за которых кладбище непременно присутствует во всех путеводителях. Тут есть звезды, так сказать, местного значения, те, кто был славен при жизни и совершенно забыт теперь. Например, легендарный полиглот Луи Приво, который, как яствует из надписи на памятнике, говорил более чем на 40 языках. Или виртуоз хирургии Роберт Листон, впервые применивший наркоз и умевший произвести ампутацию ноги за 30 секунд или истинный изобретатель кинематографии Вильям Фриз Грин, славу которого похитили коварные братья-французы. Впрочем, эти могилы не в счет. Им Хайгейт не спасти. Другое дело – фамильные захоронения семейств Дикенс и Глсуорси. Эти имена способны наполнить благоговением сердце любого британского лопахина, вырубателя вишневых садов. Беда в том, что оба титана в Хайгейте присутствуют, как теперь говорят, виртуально. Прав Чарльза Диккенса по воле королевы Виктории покоится в Вестмиттерском аббатстве, а именно Хайгетской стели – произвол брошенной жены, которая пожелала хотя бы посмертно восстановить разрушенную семью. Не верьте и надписи на могиле Джона Голсуорси. Его пепел, согласно завещанию, развеян над полями Сассекса. А здесь, на том самом кладбище, где хоронили форсайтов, от писателя остались лишь буквы, вырезанные в граните». Отсутствие на Хайгете останков Диккенса и Голсуорсе, пожалуй, символично. Хайгет задумывался как кладбище не для гениев, а для надежной опоры престола, для богобоязненной буржуазии, для верхушки мидл-класса, то есть для самой английской из Англии. Тем чуднее, что главная звезда Некрополя, его добрый ангел-хранитель, не англичанин, не христианин и, к тому же, лютый враг буржуазии. Здесь, в новой части кладбища, похоронен основоположник коммунизма Карл Хайнрих Маркс. Если местный муниципалитет завтра объявит, что Хайгинское кладбище ликвидируется из-за нехватки средств, можно не сомневаться, что великий Китай и менее великая, но еще более верная марксизму Северная Корея немедленно возьмут викторианский заповедник на свое иждивение. Да и сегодня могильщик капитализма является главным кормильцем для своих соседей-эксплуататоров. Именно к нему, грозному и бородатому, приезжают делегации, индивидуальные паломники. И каждый платит кладбищу за вход. У памятника Марксу всегда живые цветы. Об этом я когда-то слышал не то на уроке обществоведения, не то на классном часе. Приехал через много лет, убедился. Истинная правда. Торжество немецкого иммигранта над современниками еще нагляднее по контрасту с соседней могилой. Непримиримого Марксова врага, философа Герберта Спенсера который при жизни был куда славнее и влиятельней, а теперь исполняет роль гарнира при могиле номер один. И поминается разве что в любимой хайдинской шутке, обыгрывающей название популярной сети универмагов – Маркс энд Спенсер. Впрочем, в британских некрополях парадоксальность посмертного соседства – вещь обычная. В например, Мария Кровавая и Елизавета Великая лежат в одном саркофаге. Хотя, как известно, первая усердно истребляла протестантов – а вторая столь же истово изводила католиков. Памятник Марксу, пожалуй, хорош. В нем есть и мощь, и трагизм, и энергетика. Так что в памяти возникает не портрет с первомайской демонстрации, а живой человек, так драматично повлиявший на ход мировой истории, и в том числе на нашу с вами жизнь. Карл Хайнрих был человеком сильных страстей. Рассказывали ли вам в школе, что в юности он дрался на дуэли, и что над левым глазом у него остался сабельный шрам? что последние главы «Капитала» он писал стоя, не мог сидеть из-за фрункулов на седалище, и грозно приговаривал «Ну, попомнят буржуазии Майчири!» Что он очень гордился аристократическим происхождением жены и настоял, чтобы на визитной карточке у нее было написано «Урожденная баронесса фон Вестфален». Что сделал сделала своей экономке Хелен Демут ребенка и что Энгельс, настоящий друг, объявил виновником себя. Что ради спокойствия фрау Маркс младенца отдали в чужие руки. И что теперь все трое, и Карл, и Женни, и Хелен, мирно лежат под одной плитой. А еще здесь покоится урна с пеплом любимой дочери, философа, Элеоноры, которая отравилась из-за несчастной любви. Много лет этот сосуд простоял в штаб-квартире британских коммунистов. Потом был арестован полицией и переместился в хранилище скотленд ярда Воссоединение с семьей состоялось лишь в 1954 году когда Марксов переселили с одного кладбищенского участка на другой, более престижный. Не надо было этого делать. Покой мертвых нарушать ни в коем случае нельзя. Мудрые жители древнего Китая хорошо это понимали. Из-за скрытие могил карали смертной казнью. Какой бы важной ни казалась живущим цель эксгумации, все равно трогать покойников не стоит. Только сделайте хуже. И им, и себе. Взять хоть Маркса. Пока коммунисты не решили его возвеличить, собрав деньги на перезахоронение и монумент, дела у марксизма были в полном порядке. Он триумфально шествовал по континентам, очаровал треть населения Земли и объединил почти всех пролетариев. Но стоило светотатственно вторгнуться в подземное обиталище Карла Хайнриха, и на голову его последователей обрушились напасти одна ужасней другой. Сначала разгром сталинизма и венгерский мятеж, потом конец великой дружбы СССР и КНР, двух главных социалистических держав, etc., etc., вплоть до полного краха коммунистической идеологии. История Хайгельского кладбища богата эпизодами, демонстрирующими вред и тщету эксгумаций. Скандальнейшая из них произошла в декабре 1907 года, когда из земли извлекли гроб некоего Томаса Дрюса. Невестка и внук этого торговца с бейкер стрит умершего почти полувеком ранее, утверждали, что под именем «Дрюса» скрывался герцог Портлинский, известный чудак и мизантроп, который якобы прорыл из своего дворца подземный ход на бикер стрит и в течение долгих лет имел две семьи и вел двойную жизнь. Пере-миллионера и скромного лавочника. Спор, разумеется, возник из-за права на наследство. «Дрюсы» 10 лет судились, добиваясь санкций на извлечение гроба. Добились. И что же? В могиле лежал не герцог, а плебей. Для одних участников скверной затеи дело закончилось сумасшедшим домом, до других – тюрьмой, до третьих – бегством из страны. Что же до бедного, безвинно потревоженного Томаса, то у меня имеется гипотеза на сей счет, но о ней чуть позже. Сначала поговорим о странностях любви. Жил-был художник при Рафаэлит Данте Гебриэл Рассетти. Он безумно любил очень красивую девушку, с волосами цвета испанского золота. Звали ее Элизабет Сиддал. Для кружка прерафаэлитов Элизабет была богиней красоты, и почти все они запечатлели ее на своих полотнах. Самая знаменитая, растиражированная уже чуть ли не до конфетных коробок, Офелия, кисти Джона Эверета Миллеса. Элизабет позировала часами лежа в ванне среди цветов. Простудилась, заболела чехоткой, стала медленно угасать. Умерла молодой, Вскоре после того, как Данте Рассетти на ней женился. Безутешный живописец положил в гроб пухлую рукопись своих стихов, посвященных любимой. Это был необычайно, да красивый жест, совершенно в духе прерафаэлитизма. Но шли годы, воспоминания о любви поблекли, а кроме того, Рассети решил, что он все-таки в первую очередь поэт, а не художник, и ему ужасно захотелось издать свои лучшие стихи. Так произошла самая жуткая из хайгинских эсгумаций. Глубокой ночью, при свете костра и масляных ламп, разрыли землю, открыли крышку гроба. Очевидцы говорят, что Элизабет за 7 лет не истлела и лежала все еще похожая на Офелию. Рука в перчатке осторожно отвела в сторону знаменитые золотистые пряди, Взяла листки, лежавшие близ мертвого лица, и покойницу упрятали обратно. Вся эта история, конечно же, послужила отличной рекламой для книги. Только вот поэтической славы автору стяжать не удалось. Стихи были жестоко раскритикованы газетчиками. Рассетти решился сна и покоя, весь остаток жизни терзался угрызениями совести, а когда умер, велел похоронить себя не в семейной могиле, а подальше от Хайгейта вселявшего в него мистический страх. Что за рассказ о кладбище «Беспоминания жути и нежити»? 50 тысяч заросших травой и кустами могил и ни одной живой души, во всяком случае в старой части кладбища, куда не попадешь без сопровождающего, это уже само по себе зрелище неуютное. Даже в дневное время здесь царит абсолютная противоестественная тишина. Старые деревья так тесно сдвинули свои кроны, что уже в нескольких шагах от аллеи очертания надгробий тонут в полумраке. Идешь и физически ощущаешь на себе пристальный взгляд множества глаз. В 20 веке Хайгет обветшал, одичал. Когда сюда перестали ходить люди, здесь расплодились редкие для городской черты птицы, ежи, даже лисы. Ну, птички и ежики – это ладно, не страшно. А вот на лисицах задержимся. Мне, как японисту, очень хорошо известно, что лисица – зверь непростой. По-японски он называется кицуне и вызывает у храбрых потомков самураев суеверный ужас. Всякому японцу известно, что кицуне это оборотень, который способен прикидываться человеком и выкидывать всякие кошмарные штуки. Он похож на европейского вервольфа, только гораздо хитрее и изощренней. Поэтому встреча с кладбищенской лисицей ничего хорошего не сулит. Особенно, если это не обычное кладбище, а хайгейт, где в свое время так увлекались их сгумациями. Ну ладно, еще выплывет из-за поворота фальшивый герцог Портлинский. Укоризненно потрясет седыми бекенбардами, щелкнет крышкой от серебряных часов и прошествует себе дальше. Все-таки коммерсант, солидный человек. А если из-за позеленевшего от мха склепа выглянет золотоволосая красавица с потухшими очами и тихо прошелестит «Отдай мои стихи». И уж совсем жутко делается, когда представишь косматый призрак отстревоженного Карла Маркса в мертвенном свете Луны. Призрак бродит по Европе. Не будем забывать и о том, что именно здесь, скорее всего, похоронен кровожадный Джек-Потрошитель, так и не найденный лондонской полицией. Этот кромсатель вайт-чепельских проституток, судя по имеющимся уликам, принадлежал хорошему обществу. Раз так то где же еще ему было найти покой, если не на Хайгейте? Только вот могла ли такая душа упокоиться, хотя бы даже и после смерти? Это еще не все. В библиотеке Лондонской мэрии я наткнулся на книгу о хайгейских вампирах, которые лет 30 назад расплодились в здешних кущах. Автор книги приводит выдержки из газет, в которых говорится об оторванных головах и прокушенных артериях. Но больше всего меня впечатлило не ужасов, а незатейливые свидетельства местных жителей. Я возвращался с работы домой. Было примерно полдесятого вечера. Шел под Свейнс Лейн вдоль кладбища. Вдруг вижу, мне навстречу быстро скользит какая-то фигура, совершенно бесшумно. Я ужасно испугался, а потом гляжу, никакой фигуры уже нет». Газеты «Хэмпстед» и «Хайгейт Экспресс» 20 марта 1970 года. Выдумки желтой прессы, думал я, сидя в светлом читальном зале. С удовлетворением прочитал в другой, более благоразумной книжке: что в 70-е годы на кладбище стали наведываться борцы с вордалаками. Вскрыли несколько могил, пронзили сердца покойников осиновыми колами. Кто-то из гостбастеров даже угодил за это в тюрьму. Так им вандалам и надо, решил я, окончательно успокоившись. Но попав на кладбище, я увидел, что входы в некоторые склепы тщательно заложены кирпичом. И снова вспомнил нехорошую книжку. И автор писал, что двери нескольких особенно подозрительных гробниц замурованы. Слава богу, я был не один. Меня сопровождал туземец, местный хранитель и смотритель. Этот седовласый джентльмен, член общества «Друзья Хайгитского кладбища», за небольшое пожертвование согласился провести меня в дальний, почти нехоженный конец Некрополя. Мне хотелось побывать на могиле чудака по имени Джеймс Холмен, который, будучи совершенно слепым, отправился в кругосветное путешествие и написал книгу о том, что он слышал, обонял и осязал в заморских странах. Показав на замуровный склеп, я игриво спросил провожатого, правда ли, что это профилактическая мера против вампиров? Мой Чичерона до 7 минут весьма разговорчивый вдруг замолчал. Ответил не сразу, и как-то очень коротко. Чушь, идемте дальше. Он как-то вдруг помрачнел, отвел взгляд, еще не топ причмокнул, не топ цыкнул зубом. Вероятно, это был английский юмор. Но день клонился к вечеру, от могил веяло холодом, над камнями начинал клубиться туман. Я огляделся по сторонам и вдруг увидел, что из-за куста на меня пристально смотрит низкорослый кореностый старик с побульдожьей брыластыми щеками и дряблым подбородком. Готов поклясться, что секунду назад его там не было. Незнакомец сглотнул, провел рукой по короткостриженным седым волосам. Его черные глаза прищурились, блеснули, и мне стало здорово не по себе. Кое-как распрощавшись с гидом, я направился к выходу, уговаривая себя не оглядываться. В конце концов, что за ребячество? Но шаги сами собой делались все длиннее, все быстрее.